Включил фонарь, висящий на груди, повернулся туда-сюда. Увидел прорубленный в породе лаз горизонтального штрека. Свет проник в отверстие, выхватил из мрака прямоугольный контур, за ним второй, третий. Это были сундуки. Много. Есть! Есть! Нашел! В ответ раздалось «Ура!». Нике показалось, что он различает и пронзительный голос тети. Суматоха наверху, видно, произошла капитальная. Раз начавшись, вопли больше не смолкали. Потом несколько раз грохотнуло. Фандорин догадался, что это д е л о не устроил салют из пистолета. А внизу было тихо, темно, волшебно. Уважая старину и тайну, магистр торжественно, без спешки, преодолел расстояние до первого сундука. Осторожно погладил дубовую, окованную железом крышку. Из-за сухости металл почти не проржавил. Дерево тоже уцелело. Ника встал на колени, с наслаждением вдохнул запах и с т о р и и... и лишь после этого медленно и бережно приподнял крышку. Назад в шахту он выбрался раздавленный оглушенный. От разочарования, от растерянности пошатывало. Пусто. Совсем пусто. 20 совершенно пустых сундуков. Вот и все сокровище. Николас нажал кнопку на пульте, сиденье двинулось вверх, покачиваясь на тросе. Магистр вяло перебирал руками по стене, чтобы меньше болтало, Чувствовал себя разбитым, опустошенным, будто кто-то его обокрал, обманул или предал. Края шахты были совсем близко. Ника взялся за них руками, поднял голову и остолбенел. В лоб ему с м о т р е л а дуло револьвера. Не может быть. Над стволом кольта, одного из двух, что Ника видел вчера в сейфе, торчала физиономия весельчика и балагура Фредду. Только он не улыбался. Оружие есть? — спросил поклонник Хемингуэя, и для большей выразительности щелкнул курком. После ужасного разочарования постигшего магистра в недрах земли, он был в таком расположении духа, что, казалось бы, т я г о с т н е е не бывает. Однако новый удар, или, как выразились бы на родине, наезд судьбы и совсем его добил. Господи, слабо, — п р о б о р м о т а л Николай Александрович, только этого не хватало. Он увидел, что Делани и Миньон лежат на каменном полу, Держит руки на затылке, а над ними стоит трудный подросток Джо со всегдашней мрачной гримасой на лице и вторым кольтом в руке. Тетя Синтия сидела, но не в инвалидном кресле, а на земле. Вид у нее был оскорбленно негодующий, губы плотно сжаты. «Оружие!» — повторил ф р е д у ф а н д о р и н покачал головой и в знак отрицания, и чтобы тряхнуть нервное оцепенение. «Что тут произошло?» — выдавил он. «Я слышал выстрелы». Свободной рукой м у л а д быстро обшарил его подмышки и подал знак «можно вылезать». «Такса кинулась на охотника», — объяснил он и хихикнул. «Какая такса? Собака для норной охоты. В книжке вычитал. Иногда это случается, хоть и редко запускаешь таксу в хитрую б а р с у ч у ю нору. Как я вас в эту пещеру. Пес находит добычу. Вместо того, чтобы отдать хозяину, начинает лаять и кусаться. Жалко ему, видишь ли, расставаться с трофеем. Я говорю мистеру д е л л невежливо, руки вверх, а он за пистолет. Ну, пришлось пару раз пальнуть в потолок. Сукины дети, выследили нас, — п р о х р и п е л джерсиец. Лежать на животе с заведенными на затылок руками толстяку было трудно. Когда вы крикнули, что нашли клад, мы стали радоваться, орать, а они налетели сзади. Подслушивали из той пещеры. х р а б р е й всего вела себя мисс б о р с х е т Фреду отвесил Синтии к л о н с к и й поклон — Она попробовала протаранить меня на своем бронетранспортере. Пришлось ее ссадить. — Вы оба преступники, — сухо произнесла тетя. — Вы нас, конечно, убьете и заберете наше сокровище. Но бог вас покарает. — Она права, — подумал Николас, и замер. Так до конца и не выбравшись из шахты, убьют, и никто никогда не найдет наших тел. б е д н ы е Алтын, бедные дети. Они даже не узнают, что со мной случилось. Фредо сунул револьвер за пояс. Отвечаю по пунктам. Мы не преступники, а добропорядочные граждане, действующие в строгом соответствии с законом. Если мне и пришлось пальнуть в воздух, то лишь потому, что мистер Делла не схватился за оружие, он пристрелил бы меня и моего несовершеннолетнего сынулю, не выслушав объяснений. Если тут кто-то что-то нарушил, то вы, а не мы. Вы вторглись на территорию частного владения и затеяли поиски, не санкционированные собственником участка. «Что хлопаете глазами, товарищ?» Он оскалил зубы, очень довольный собой. «Мой прадед еще 120 лет назад купил эту гору вместе с ее недрами за один фунт стерлингов. Документ у меня с собой, можете полюбоваться». Фредду достал из-за пазухи прозрачный файлик, в котором действительно лежала старинного вида бумага с красной печатью,